Глава 31. Прощание. Возвращение. Марик сидел у постели Юлии, ожидая, что в один прекрасный миг случится чудо. Она проснется и увидит его. Он держал ее тонкую прозрачную руку в своей ладони. Доктор Сорока распорядился говорить с Юлией стучаться в ее сознание. Никогда не знаешь, что заставляет человека возвращаться в мир живых. Ряд психиатров считает, что люди в коме способны воспринимать информацию. И Марик все говорил, говорил, не останавливаясь, обо всем на свете, о своем детстве, о матери с ее цветами, об отце, который купается в проруби, о скорой весне, о молодом месяце, который народился прошлой ночью, о мальчике с пухлыми щеками по имени Марик, он и сам не знал, кому говорит все это, ей или себе. Бубнил, расставлял все по полочкам, подводил итоги. Замаливал грех и просил прощения. Загадывал, если она проснется, значит, его простили. Где-то там. А иногда плакал. О Новом Годе, о елке, о голубых и желтых крокусах, которые проклюнутся, как только сойдет снег. О реке, на которой пойдет лед. О зеленой траве о цветущей сливе в саду и запахи мокрой земли. Он на ощупь искал то единственное слово, которое отзовется в ней. Почти каждый день приходила Лиза Игнатьевна, сидела, охола, жаловалась на тетку, которая все не умирала, прости Господи, рассказывала об отце Джоне, проповеднике из Америки, грозилась привезти его в больницу требовала, чтобы вызвали Дениса, мало ли что. Юлия не умирала, и это вселяло надежду. Одно это, потому что больше не было ничего. Она как принцесса в стеклянном гробу спала, не желая просыпаться. По нескольку раз в день прибегал доктор Сорока, проверял показания приборов, щупал пульс на тонком запястье Юлии. Хлопал Марика по плечу, ободряя. Что? спрашивал Марик, с надеждой глядя на искулапа. Доктор Сорока в ответ лишь пожимал плечами. Трудно сказать. Поневмонию мы подавили, говорил он. Организм истощен. Возможно, подцепила какую-то хворь в Мексике. Зачем переться в такую даль? Восклицал патриотически настроенный доктор Сорока. «Дома полно прекрасных мест для отдыха». Говорил, что медицина еще многого не знает. «Цивилизация рождает новые болезни, и медицина пока бессильна. Сами виноваты. Экология не к черту. Окружающая среда загрязнена до предела. Радиации, генетически модифицированные продукты, озоновые дыры. «Вымрем к чертовой матери», — кричал доктор Сорока. «Недолго осталось. Но пока живы». — Будем надеяться. — Рассказывай ей что-нибудь, что угодно, — говорил доктор Сорока на прощание и летел дальше, как хлопотливая пчела. — Она проснется? — спрашивал Марик у докторской спины. — Непременно, — отвечал он уже из коридора. — А как же иначе? Терпение, терпение и еще раз терпение, мой друг! И Марик... Терпеливо рассказывал и рассказывал Юлии всякие истории. Как легендарная принцесса Шахерезада, удерживая на плаву своими рассказами не только Юлию, но и себя. Иногда ему казалось, что у нее дрогнули ресницы, и тогда он, затаив дыхание, привстав, пристально всматривался в ее бескровное безжизненное лицо. Иногда ему казалось, что шевельнулись ее пальцы, и он вздрагивал от мощного и радостного чувства, что она отозвалась наконец. Но ничего больше не происходило, и Марик постепенно терял надежду, ненавидя себя за эти мысли, повторяя ⁇ Нет, врешь ⁇ Не отдам, подохну, а не отдам. Он бежал домой, принимал душ, спал несколько часов, и в восемь утра, наглаженный, благоухающий лосьоном для бритья, уже сидел у изголовья Юлии. Однажды измученный до предела морально и физически он задремал. Был неяркий день середины февраля. После сильных морозов пришла вдруг оттепель. На улицах пронзительно запахло талым снегом. Сладкий весенний воздух проникал через закрытые окна палаты, забивая с собой привычные больничные запахи. Очистились тротуары, дни заметно удлинились. В людях просыпались смутные надежды на новую жизнь. Женечка, мне так хорошо с тобой говорила Юлия, уткнувшись лбом в плечо мужа. Они сидели на крыльце Женькиного дома в лиловом мире. Тихо было, густили сумерки, темнел лес на горизонте и так же равномерно бежала нескончаемая цепочка индейских воинов с луками. В Женькином мире Ничего никогда не менялось. И всегда стояли сумерки, Иногда чуть светлее, Иногда чуть темнее, И всегда он сидел на верхней ступеньке И грыз белесую травинку. И еще был голос. Что-то говорил далекий невидимый человек, От голоса которого было Тепло и уютно, слов было не разобрать. Голос был знакомым, но ни с именем, ни с лицом человека в памяти не соединялся. — Женечка, я останусь, — повторяла Юлия, — и не хочу туда. Позволь мне остаться, пожалуйста. Дурында моя! Отвечал Женька, «Не выдумляй, не забывай, от нас ничего не зависит, все записано наперед, ты понимаешь?» «Понимаю, но я не хочу обратно, я хочу с тобой». «Я буду тебя ждать», — отвечает Женька, тихонько подталкивая ее Она неохотно поднялась, растерянная, и «иди, я буду ждать». И она идет нерешительно, нехотя. Поминутно оглядываясь на Женьку, он смотрит ей вслед, один в сгущающихся сумерках. Она останавливается, готовая повернуть назад, но Женька машет рукой «иди». Не останавливайся. Она оглядывается в последний раз и ничего уже не видит. Ни Женьки, ни дома, ни леса, ни воинов с луками на горизонте, только серо-пепельная пустота там, где минуту назад был дом, и Женька сидел на крыльце. Марик почувствовал, как шевельнулись пальцы Юлии в его руке. Она открыла глаза. Бессмысленный взгляд уставился в потолок, скользнул по белым стенам, остановился на его лице. «Юлечка!» Прошептал Марик и заплакал. Слезы катились по его тщательно выбритым, обвисшим щекам, и был он похож на печального бульдога, «Юлечка!» Юлия внимательно смотрела на плачущего человека, потом улыбнулась, высвободила пальцы из его руки и погладила мокрое лицо. «Не плачь, Марик!» хотела сказать Юля, но голос ей не повиновался. Она отвыкла говорить. «Придется учиться». Заново.